Глава пятнадцатая. Полина стояла в холле речного вокзала и с недоумением осматривалась вокруг. Она почему-то не помнила ни как сюда приехала, ни зачем. Покрутила в руках ключи от машины, где же она ее поставила, и вышла из здания порта. Надо было вернуться домой и проверить почту, а вдруг на ее резюме кто-то откликнулся. На всякий случай решила взглянуть на телефон, но он почему-то был абсолютно разряжен. Никогда у нее не было такого, чтобы она пропустила необходимость зарядки. Покачав головой и удивившись своей забывчивости, Полина щелкнула кнопкой на брелке, активируя машину и одновременно осматривая парковку. Не могла же она оставить машину далеко от места пребывания. И обрадовалась. Заставленная другими машинами, ее Мазда радостно мигнула фарами и заурчала мотором. Место для выезда с трудом, но нашлось. И Полина покатила домой, все еще продолжая удивляться своей странной забывчивости. Кроме того, ее не покидало ощущение неправильности всего происходящего. Оно ныло и ныло, заставляя девушку выискивать причины плохого состояния. Но больше всего ее испугала собственная квартира. Когда Полина открыла дверь и вошла в нее, Ей показалось, что она не была дома минимум месяц, а то и больше. У ее мебели были матовые поверхности, но и на них слой пыли был заметен слишком очевидно. В холодильнике стояли два настолько прокисших салата, что она почувствовала это, едва открыла дверцу. У молочки истек срок годности почти два месяца назад. Полина тяжело опустилась на маленький диванчик под кухонным окном. Что же с ней случилось? И где она была, если ее явно не было дома? Она слышала, конечно, о людях, потерявших память и потерявшихся в нашей огромной стране. Но чтобы это случилось с ней? Да и как? Как потеряла? Как вернулась? Где была? Ведь с ней не произошло никаких видимых изменений. Этот костюм она надевала на собеседование, на своей машине обычно ездила. Что случилось? Надрывалось сознание, но ответа у Полины не было. А еще она почему-то никому не хотела говорить о происходящем. «Мама?» — мелькнула мысль. И Полина потянулась к телефону. Родители жили в другом городе, но она созванивалась с ними часто. «Мама должна знать, где я была, если я ее предупреждала об отъезде. А я всегда предупреждаю». Дрожащими пальцами Поля набрала вызов и стала ждать. «Дочка, ой, какая ты молодец, что позвонила, а то мы с отцом уже волноваться начали. Какая-то неожиданная работа в каком-то поместье, за границей. Как хоть тебя встретили? Иногда иностранцев не очень-то привечают. Справляешься?» Вопросы из мамы сыпались как горох, но Полина предпочла бы слушать их и дальше. Слушать, потому что отвечать на эти вопросы ей было нечего. Никакой работы, ни в каком поместье... Ни в какой загранице она не помнила. Совершенно. «Что же делать?» — билась в мозгу беспокойная мысль. «Мама, мама, все в порядке. Я звоню спросить, как там вы с отцом?» «А у нас все хорошо, дочка, не волнуйся. А тебя отпустили за вещами? Ты говорила что-то по телефону, но связь была плохая, и я не совсем поняла. Ты, наверное, очень далеко где-то работаешь. Нельзя говорить, да? Понимаю». «Но ты звони хотя бы иногда. Нам с отцом будет достаточно». «Хорошо, мама. Извини, у меня мало времени. Передавай привет папе». И Полина нажала отбой. Звонок родителям нисколько не добавил ясности в ее ситуацию. Но и думать постоянно об одном и том же Полина не могла. В сложные моменты ее тянуло на генеральную уборку или другую активную и длительную работу. Именно этим она и решила заняться». Тем более, что квартира прямо просила о подобной услуге. Переодевшись в домашнее, Полина встала посреди комнаты и грозно взглянула на образовавшийся беспорядок. Так, с чего начнем? Спросила она сама себя и самой себе ответила. Сакон, их мыть портьеры. Тяжелые выхлопать, легкие стирать. Все пылесосить и мыть вперед Поля!» и все равно где-то в подсознании билась мысль «Не то, не так, неправильно». Дракон разбудил герцога под утро. Он рвался и метался внутри человеческого тела, требуя свободы и немедленного действия. «Поле?» — обожгла герцога тревожная мысль. Сразу все стало неважным. Княжна с ее непонятным желанием попасть в замок Предстоящая помолвка короля и друга, какой-то полукровка, ожидающий его разбирательства в Мейго, Важна была только она, Поля. Но именно ее он и не чувствовал. Полины не было нигде. Черная громада дракона рванула вверх, сливаясь с ночным небом. И Эрик уже не видел, как внимательно провожают его глаза королевской невесты. Нет, это не был взгляд влюбленной женщины. Это был взгляд понимающей женщины. «сочувствующий и обещающий помощь». Но Эрик пока этого не знал. Он направлялся к месту последней стоянки Полиного отряда, надеясь там узнать, что произошло. В лагере спали все, кроме дежурных. Разбудив Кона и Дэниела, Эрик сурово потребовал «ну?» «Где Полина?» Уже понимая по их виду, что те ничего не знают. «В роще?» В голос ответили эти смертники, которые вдвоем не могли уберечь сестру. Дракон скрипнул зубами. «В какой роще?» «Эльфийской?» «Да что случилось, милорд?» — не выдержал Коннелл. «Нас не пропустила магия эльфов, и мы остались, а Полина спокойно прошла через их границу и еще не вернулась. Мы надеялись до утра вернуться в лагерь». Неуверенно закончил Кон. оглядываясь вокруг и понимая, что именно в лагере они и находятся. «Полина!» — взревел теперь уже оборотень и, мигом обернувшись, начал нарезать круги по лагерю, не обращая внимания на просыпающихся гвардейцев. Дэниел тоже пришел в себя и теперь сосредоточенно изучал кристаллы, которых у него оказалось немало. «Вот, после случая с нападением я все записываю. Весь наш путь. Смотри». Не разворачивая большую проекцию, дракон быстро просмотрел, как Полина с небольшим сопровождением выехала в сторону рощи. Как зашла в нее и вышла через несколько часов. Кристалл бесстрастно показывал спящих братьев и гвардейцев, показывал телепортацию в лагерь продолжающих спать мужчин и также бесстрастно показал окно открывшегося портала и Полину, которую затягивала в этот неизвестный портал. «Кто?» Ярость дракона была безмерна и усиливалась от того, что он не знал врага, посмевшего нанести ему этот удар. Но он пожалеет. Они пожалеют, те, кто вздумали задеть дракона и его пару. Дракон найдет их всех, и месть его будет жестока. Подошел Конал, уже перекинувшийся в человека. След обрывается недалеко от палатки Олли. До палатки Полина не дошла, как будто растворилась в воздухе. Именно. Грубо рявкнул дракон. Ее затянуло в портал. Подождите. Дэниел вновь активировал кристалл и увеличил проекцию. Смотрите. Теперь было видно, что с той стороны портала Полину встречают мужчина и женщина, но Марева портала не давало возможности рассмотреть их подробнее. Портал наш, местный. Я бы даже сказал, очень знакомый портал. Дэниел потер левую бровь, совсем как Эрик. очень похож на те, что строит Берт или его матушка. Может, Полли уже в замке? Я ее не чувствую совсем», — хмуро откликнулся герцог. «А в замке, наоборот, она сияла бы для меня маяком». Лагерь, между тем, полностью проснулся. Гвардейцы собирали палатки, понимая по тревожному виду командиров, что случилось непредвиденное. Дэниел отдал приказ короткого завтрака и немедленного выступления в путь. У него еще сохранялась надежда, что все будет хорошо, и Полина вскоре найдется. Если только ее не украл безумный самоубийца, не боящийся драконов. Дэниел таких не знал. А сам дракон, у которого так беспардонно, нагло, открыто украли пару, погряз в укоряющих эмоциях, сожалениях, ярости, мести. Весь этот сплав кипел и требовал выхода. и только огромным усилием воли дракон оставался человеком, а не перекинулся в огнедышащую махину, выжигающую все вокруг. «Поли, Поле, поле, поле! посылал призывы дракон. Но Эрик корил себя за недостаток внимания к Полине, за сдержанность, за недомолвки, чтобы ему не рассказать ей сразу о парах и о себе, не попытаться ухаживать за любимой женщиной, не расположить ее к себе. Она бы теперь все знала, понимала и верила бы ему. Тянулась бы к нему сердцем, и ее легче было бы найти. Нет, мы же гордые, умные. Мы считаем, что всему свое время. И вот, привязка еще не до конца сформировалась, еще слабая. Но хорошо, хоть такая есть. Поли. звездочка моя, где ты? Поле, Ларине. Но эфир молчал, заставляя думать о страшном, о том, что Полина находится в бессознательном состоянии, или в этом мире Полины нет. Эрик не собирался тянуться до замка с отрядом еще целый день. Черный дракон вновь взмыл в небо. Теперь его путь лежал в замок, и Эрик надеялся быть там через несколько часов. Что касается этих недоумков в портале, то их вскоре найдут. Дэн сделал слепок и отослал в департамент. Все маги, могущие открывать порталы, стоят на учете. Конечно, они могут использовать маскирующие артефакты, но не в этом случае. От ярости дракона не поможет никакой артефакт. Он их найдет. Синриэль крутила в руках послание от владыки, и у нее леденели пальцы от страха. Как она смогла вляпаться в такую историю? Вроде бы все учла и проверила десять раз. Но кто мог предсказать, что это пришибленное станет народным героем эльфов? Спасла источник. Уничтожила темный артефакт. Роща восстановила свои силы, и теперь эльфы смогут пользоваться еще одним источником. Кроме того, этот источник усилит влияние эльфийской магии на территории людского королевства. Будет служить подпиткой эльфийским магам, которые окажутся в сложной ситуации вдали от великого леса, от дома. Значение его огромно, ценность неизмерима. И все это фактически подарила эльфам какая-то землянка. Примитивная, неинтересная, скучная особа, уж точно несравнимая с ней, Синриэль, младшей дочерью владыки, одним из сильнейших магов эльфийского народа. Но если отец узнает, что сделала Риэль, то она потеряет его расположение надолго. Если не навсегда. Интересы государства и народа ему важнее интересов младшей дочери. Сурс поганый! Как неудачно, все и не вовремя! Раздраженно воскликнула про себя эльфийка. Отец недвусмысленно приказал подружиться с намерянкой, расположить к себе, пригласить в гости, и сам вознамерился прибыть в королевство для приветствия героини эльфов. Подумать только, и номерянка героиня эльфов. «Бред! Что же теперь делать?» — озадачилась Синриэль. «Что?» — она осаждала герцога со вполне определенной задачей — стать его женой, в крайнем случае любовницей. Женой, конечно, лучше, но и в любовницах она сумела бы удержаться надолго. И вроде бы ничего этому плану не мешало. Герцог не был женат, не имел постоянной пары, наложницы никогда не считали Синриэль за противниц. Но странно. Герцог не реагировал на нее как мужчина. Не балы в королевском дворце, ни подстроенные случайные встречи не заставили его заметить эльфийку, обратить на нее мужское внимание. Тогда Синриэль связалась с экономкой герцога, чтобы та нашла способ пригласить Синти в замок. И тут им обеим повезло. Герцог объявил отбор на должность управляющего поместьем. Это был шанс. Прекрасный шанс заявить о себе, показать себя, привлечь внимание к себе. Попасть, наконец, в этот суровый замок. Синти отдала экономке приличную сумму, чтобы обойти конкурентов на первых этапах. И какая-то землянка, убогая и недалекая, из примитивного технического мира, сумела в легкую обойти ее на последнем этапе? Даже не смешно. А ведь это еще не все. У Синриэль в Мейго было еще одно дело, которое она собиралась распутывать постепенно. В одной из семейных хроник Синти нашла упоминание о сундуке необработанных самоцветов и пропавшей принцессе волков. Следы обоих терялись в Мейго. Больше она ничего не знала, но умному эльфу и этого достаточно, чтобы использовать информацию вовремя. И вот сейчас все. Все, что она делала для достижения своих целей, оказалось ненужным. И сами цели оказались ложными. Герцог имеет пару, а это непреодолимое препятствие для договорного брака. То есть, уже ни в коем случае милорд не женится на Синти. А ей, следовательно, не блистать на балах, не строить интриги, не заниматься шпионажем, без особого труда добывая сведения из людских чиновников и военных. Просчиталась Синти. А все эта землянка, так не вовремя появившаяся на отборе. Как чувствовала Риэль, что ее еще тогда надо было отправить обратно. С первого этапа. И не допускать ее встречи с герцогом. Тот и сам еще не понял ничего про эту землянку, а Синти уже увидела их связь. все таки она эльфийка, а их магия более чутко реагирует на эмоции и чувства. Увидела и попыталась бороться, Но проиграла. А потом и проклад пришлось забыть. Его нашли и отправили в королевскую сокровищницу. Ну что за черная полоса? А все она. Землянка. Сурс, ее забери. Да, Синриэль сделала артефакт, блокирующий память на определенном временном отрезке. Ничего сложного. И не такие артефакты ей приходилось делать. Только об этом мало кто знает. Да, Синриэль передала его леди Оси и Дайер. Но что с ним делала эта самая Дайер, она не знает. Пожалуй, такая линия поведения подойдет, но... Но лучше до такой защиты не опускаться и немедленно вернуться в великий лес. Попросить у отца прощения и защиты. На время затаиться. Не выдаст же он родную дочь. Или выдаст? Нет, не выдаст. И не потому, что дочь, не потому, что любит, а потому, что не может позволить, чтобы кто-то обвинял в чем то эльфов. «Расовая и родовая эльфийская спесь — это не выдумка, а факт», — усмехнулась Синрель и, окинув взглядом покоя, который она занимала в замке, начала методично собираться. Больше ей здесь делать было нечего, а попадать под горячую руку разъяренного дракона не было никакого желания. «А в Великом лесу пусть ее попробуют достать. Это не получится даже у дракона. Жаль, что выпадение памяти действует недолго». Через месяц, два, и номерянка все вспомнит, а если догадается снять артефакт, то и раньше. Но это уже не мое дело, — закончила размышлять Синриэль с одновременным завершением сборов. Тому, кто владеет магией, на это не надо много времени. Еще раз оглядев комнату, не оставила ли чего нужного, Синриэль выстроила сложную руну портала и шагнула в объятия родного леса. В комнате остался запах ее духов и небольшая заколка, которую эльфийка не заметила. А между тем на этой заколке был закреплен второй вариант блокировки памяти, и предназначался он уже Осии Дайер, чтобы та ничего не смогла рассказать об их договоренностях. Но про эту заколку Синти забыла, взбудораженная письмом владыки. Зато ее заметил Боло. который проявился в комнате после ухода эльфийки, подобрал заколку и спрятал ее в своем тайнике. Боло чувствовал, что хозяин уже близко, и с нетерпением ждал его. Оссия Дайер приближалась к покоям невесты-герцога и с усмешкой кривила губы. Эта невеста слишком вжилась в роль. Как бы Оссия не была настроена против Полины, Но умом она понимала, что герцог уже сделал свой выбор, и он совсем не в пользу эльфийки. Однако сумма, полученная за содействие на отборе, была так велика, что заставила Осию отступить от своего же правила — брать деньги за работу, которую можно выполнить, а не за мечты и желания. Вот она и взялась за невыполняемую в принципе работу, надеялась на удачу. Но она, кажется, на этот раз подвела. Сейчас Оссия хотела отчитаться за перебросы намерянки в ее родной мир. Оссие удалось подчинить одного из гвардейцев в замке и с его помощью выкрасть Полину из лагеря. Тут им, откровенно говоря, здорово повезло, и они застали возвращение Полины и братьев. Но это только немного помогло Оссии. Она с самого начала рассчитывала усыпить дежурных и выкрасть Полину под утро, когда сон наиболее крепок. не составило большого труда определить местонахождение отряда. Ведь вслед за отрядом летели в замок отчеты от старост, от торговцев, от крестьян, которые, как положено, сообщали о сделках и уведомляли замок. А поскольку в замке управляющей на данный момент была сама Осия, то она и получала все эти извещения. Поэтому и знала, что через день Полина прибудет в замок, и власть Осии закончится. Выждав момент, когда Полина направилась к одной из палаток, Оссия кивнула гвардейцу, и тот просто захватил Полину, крепко прижимая ее к себе и одновременно накладывая на лицо тряпку с порошком подчинения. Невелика мудрость и хитрость, но действует всегда четко в случае неожиданного нападения даже на сильных магов. Не забыла Оссия немедленно снять с Полины и все артефакты. Зато надела тот, что передала ей эльфийка. Это было тонкое серебряное кольцо с двойным плетением рун по внутренней части ободка. Оссия бытовой маг и разбиралась немного в артефактах. Тот, что она надела на палец Полины, был недостаточно сильным, по ее мнению. Но спорить с эльфийкой она тогда не стала. не ее дело. Затем с помощью магии переодела девушку вернула ей ее личные вещи и обошла вокруг, оценивая результат. Инамирянка стояла с закрытыми глазами и по внешнему виду ничем не отличалась от того момента, когда она явилась на отбор. В последний раз внимательно оглядев девушку и не заметив никаких различий, Осия достала артефакт переноса. Первый портал, которым они забрали Полину из лагеря, перенес их совсем недалеко. Но это и понятно, Оссия не могла строить дальние порталы, так как не имела большого магического резерва. Артефакт, который дала ей эльфийка, был межпространственным и мог открывать порталы на далекие расстояния или в другие миры. Как член отборочной комиссии, Оссия прекрасно знала координаты миров, откуда пребывали претенденты. Так что вернуть Полину туда, откуда она попала на отбор, проблемой не было. а межмировая магия Перехода снимет окончательно наведенные чары подчинения. Девушка вернется домой, только из ее памяти исчезнет все пребывание в этом мире. Проводив взглядом Полину, которая под наведенными чарами спокойно вошла в портал, Оси отключила артефакт и призадумалась ненадолго. Судьба Полины ее уже не интересовала. Вспомнит она себя или не вспомнит, это не важно. «Важно другое. Будет ли ее искать герцог?» И что-то подсказывало экономке, что будет. Она оглянулась на молчаливого гвардейца. «С ним тоже надо что-то делать. Хотя конкретно сейчас он ничего не помнит, как и Полина. Он просто выполняет команды. Значит, надо быстро вернуться в замок и убрать следы магического воздействия на гвардейца». Приняв это трезвое решение, Осия открыла портал в замок и вместе с гвардейцем шагнула в него. И вот сейчас она торопилась к Эльфийке, хитрая и осторожная дамочка оказалась. Как вдруг ощутила сильные магические колебания, и яркая вспышка портала, покоев невесты, подсказала ей, что Осия опоздала. Портал был явно дальний, а значит возвращаться Синриэль не собиралась, а значит... а значит, все их планы провалились, и теперь надо сделать все, чтобы избежать сурового наказания. Осия резко открыла дверь покоев невесты, разбросанные вещи, открытые шкафы и ящики стола говорили о нервных и торопливых сборах. Что-то случилось, не случилось очень важное. Осия буквально вылетела из покоев в Синриэль и заторопилась вниз, в кабинет управляющего. Она занимала сейчас кабинет Конала, потому что в кабинет Полины не могла попасть, как ни пыталась. Утро только начинало открывать новый день, и в замке еще было тихо. Особенно тихо в последние дни, потому что Оливия с дочерями уже не работали здесь. А именно она была всегда первой, кто начинал работу ранним утром. Нет, новый повар был хороший, тоже начинал рано, но... Даже себе Осия не хотела признаваться, что прежняя повариха готовила вкуснее и лучше подходила этому замку, чем модный столичный повар. Открывала дверь в кабинет она уже на серьезном взводе, и ее худшие ожидания оправдались. Один вид гербового послания, когда она успела появиться тут, заставил замереть и заледенеть внутренности. Осия резко вскрыла печать, Узнавать так узнавать сразу, нечего тянуть. И быстро пробежала глазами текст. Вот оно что! прошептала она одними губами. Кто бы мог подумать, и номерянка пара герцога. Вместе с этой новостью коссеей пришло осознание, в какое дерьмо она вляпалась. Пришло понимание того, почему Эльфийка, не дождавшись результата их операции, спешно ушла порталом. Но ей есть где спрятаться, за спиной ушастого папаши. А ей, Осии, а ее сыну Берту, который хотя сам не помогал им, но и не мешал, это конец. Конец всем планам, всем надеждам, всей жизни. Осия тяжело опустилась на стул, продолжая держать в руках послание. Мысли вяло крутились по кругу, не рождая никаких спасительных вариантов, хотя… Есть же еще леди Дейзи. Она же тоже должна получить такое послание. И она должна огласить его перед всеми. Сделала ли она это? Нет, не может быть. Судя по характеру леди, она будет биться до последнего, а значит, оглашение еще не было. Тогда можно сделать вид, что про пару Осии было неизвестно. Ей на самом деле было неизвестно об этом. Но как оправдаться за деньги от Синриэль? Давить на жалость? Герцог великодушен, но, пожалуй, в этом случае не поверит. А главное, как Берта ото всего этого оградить? Дура. Забыла про осторожность, а выпутываясь, увязла еще больше, ругала себя Осия. надо все всё-таки попробовать договориться с леди». та столько лет вьет веревки из брата что набралась уже всякого опыта приняв такое решение осия несмотря на раннее утро заторопилась в покое леди дело не могло долго ждать надо было готовиться к встрече с драконом но она не успела не успела обожгла ее паническая мысль когда уже на подходе к хозяйским покоям она услышала рев дракона В окнах задребезжали стекла, и двор замка, освещенный первыми лучами утреннего солнца, накрыла тень драконьих крыльев. Дракон вернулся в свое разоренное гнездо. Герцог почти бежал по коридорам замка к своему кабинету, но успевал заметить те изменения, что произошли здесь за его отсутствие, и они ему не нравились. Простота, лаконичность и благородная сдержанность, которые Полина подчеркнула достоинство старого замка, сменились показной роскошью, демонстративным выпячиванием богатства. Излишняя позолота, неуместная вычурность скульптур в нишах все резало дракону глаз и вызывало неприятие. Когда только Дейзи успела собрать весь этот хлам из всех их замков, Но это раздраженное замечание утонуло в мыслях о предстоящих тяжелых разговорах. Эрик рванул на себя дверь кабинета, и магия привычно отозвалась, открывая вход хозяину. Но слава стихиям. Хотя бы сюда не добрались. «Боло!» — воззвал герцог с порога. «Доклад». «Сейчас хозяин», — засуетился домовой, появившийся из темного угла уже с небольшим подносом для завтрака. На-ка вот. «Сбей пыл маленько». И Бола подвинул дымящуюся чашку герцогу. Герцог остановился, не понимающий, глядя на приготовление домового. Казалось, сейчас он вспылит, и бедному Болу достанется ни за что. Но усилием воли герцог переборол порыв и все таки сел к столику, беря в руки свежий успокаивающий отвар. «Рассказывай Болу», — уже более спокойно приказал герцог. «Ты все сам увидишь и услышишь, хозяин». Неторопливо начал Домовой. «Твой маг с оборотнем поставили кругом записывающие кристаллы. А я расскажу про те места, где их не было. И ты знаешь, что Домовые лгать не могут. Так что понравится тебе то, что ты услышишь, или нет, — твое дело. Твоя сестра опять притащила в замок невесту. На этот раз эльфийку. Синриэль. Ты ее знаешь». Герцог согласно кивнул. Абола продолжил. Но в этот раз планы были очень серьезные: добиться помолвки. И для этого даже искали приворотное средство и требовали от ведьмы, которая тут тебя дожидается, немедленно сделать его. Уный поприкали. Мол, наложница же ведьма его сделала, только ведьма отказалась. Сказала, будет ждать твоего правосудия. Про эту ведьму я совсем забыл, покачал головой герцог. Но ничего, посидит еще немного невелика шишка. А Дейзи, значит, взялась за старое. Ну-ну. Эту Синриэль она перед всей прислугой объявила твоей невестой и поселила в покое твоей будущей жены. В Полины? Не прощу, — скрипнул зубами герцог. Вместе они две недели приводили замок в порядок. Укоряюще пожаловался домовой. — Все, что Полюшка сделала, изменили, да еще с оговорками и насмешками». Герцог поморщился, представив эту картину. Было жгуче обидно за Полину и стыдно за сестру. Его ближайшая родственница в этот раз перешла все границы и вела себя не просто нагло, но грубо и недальновидно. «Синриэль спелась с твоей экономкой. Осия много должна эльфийке». А клятвы Полюшки она так и не принесла, поэтому могла творить, что вздумается. Но мы тебя уже предупреждали об этом. А вот еще артефакты спокоев эльфийки с сильным магическим заклятием. На этой заколке — блокировка памяти. Уж сам разбирайся, для кого эльфийка его делала. Спасибо тебе, Боло. Я разберусь. И никто не уйдет от наказания. Уж постарайся, хозяин. ворчливо заметил домовой. «Обидно, однако, когда добрых работников метлой из дома гонят. Вон, как Оливию с дочками. Обидно. И слуги уже ворчать начали. Новые господа никому не нравятся. Обижают ни за что, ни просто. «Разберусь», — коротко бросил герцог. «Что-то важное еще есть?» «Да», — тяжело вздохнул Бола. «Кто-то недавно проникал в усыпальницу замка, и магия его пропустила, посчитав своим. Я был занят в замке и заметил это только вчера. Виновен хозяин!» — опустил голову Бола. «В усыпальницу?» — недоуменно воскликнул герцог. «Это-то зачем?» «Кабы знать, хозяин!» — сожалеюще ответил домовой. «Но чуется мне связано это с кладом, которые вы с полюшкой нашли. Напомни мне про проверку усыпальницы позже. А сейчас у меня то еще веселье с утра предстоит». Герцог нажал кнопку магического звонка, вызывая Берта. Горячая волна негодования немного схлынула. Осталась трезвая холодная ярость, которая не даст покарать виновного, но не пропустит подлого. И осталось неприятное понимание, что он слишком доверял тем, кого считал близкими людьми. Что ж, теперь у него таковых не будет. За все надо платить. Дверь кабинета открылась, и Берт настороженно, но бестрепетно вошел к хозяину. Герцог молча изучающе рассматривал своего многолетнего слугу, который знал много семейных тайн, видел герцога в слабости и гневе, был связан родовой клятвой, и, казалось, никогда не предаст. Только не он. Чем тебя купили, Берт? Почему ты решил, что приказы моей сестры важнее приказов моей управляющей? Разве я оставлял здесь хозяйкой и леди Дейзи? Дворецкий молча стоял, вытянувшись в струнку и глядя куда-то за спину герцога. Весь вид его говорил, что он терпит несправедливо, но хозяину перечить не будет. И если герцог рассчитывал на какое-то объяснение, то он просчитался. Дворецкий, теперь уже бывший дворецкий, упорно молчал. «Это твой выбор», — глухо заметил милорд. «Сейчас ты выполнишь последнее поручение в моем замке». «Немедленно. Повторяю, немедленно. Все обитатели замка должны быть собраны в холле для важного объявления. Все!» Еще раз жестко повторил герцог. Дворецкий учтиво склонил голову и вышел. Нет, герцогу не было его жалко. Было досадно, что просмотрел. Не заметил червоточину подобострастия. Приблизил к себе и обращался практически как с другом. Слишком много оказалось известно ненадежному человеку. И нельзя допустить, чтобы эта личная информация попала не в те руки. Поэтому да, блокировка памяти и перевод в обычные слуги. Отпускать же подобного человека из дома тем более не стоит. Просто теперь ему не будет доверия. Совсем. И служить он будет подальше от господских покоев. Например, на хозяйственном дворе, в помощниках уборщику Фредди. Теперь Дейзи и Осия. С ними разговор будет долгим. Поэтому вначале надо сделать объявление. Герцог уже понял, что сестрица проигнорировала его послание. Она сильно удивится последствиям своего поступка. Злорадно подумал герцог, выходя из кабинета и направляясь к холлу. Там уже слышался легкий гул голосов и чувствовалось нетерпеливое ожидание. Герцог вышел в холл к ожидающим его людям. «Много нового народа», — промелькнула тревожная мысль, — «учтем». Взглянул на бледную Дейзи, напрячущуюся за ее спиной осью и сделал шаг вперед. Жители замка Мейгу. Все, кто работает здесь по простому найму, по договору магии или по договору крови. Я, герцог Эрик Мартенсон объявляю, что леди Полина Вересова, землянка, является моей парой, моей невестой и будущей хозяйкой Мейгу. «Почитание и уважение леди Вересовой является обязательным условием работы в замке. Кто будет уличен в злонамеренных действиях против моей пары, будет арестован как враг королевства. Если нет ко мне вопросов, то все свободны. Можете заняться своими делами». «Есть». Рэйчел Саб, бывшая экономка, которая тихо пересидела эти две недели, не вступая в пререкания с новыми хозяйками замка, Теперь осмелела. Милорд, нельзя ли вернуть в замок повариху Оливию и ее дочерей? Рэйчел, припомнил герцог эту невыразительную женщину. Да, милорд, легкий румянец тщеславия, ее узнали, окрасил щеки женщины. Рэйчел, временно до возвращения леди Полины вы будете занимать должность управляющей. «Следовательно, наем и увольнение слуг в вашей компетенции». «Робин?» — обратился он к высокому дородному мужчине в поварском колпаке и переднике. «Ты возвращаешься в столицу, как только Оливия вернется на кухню». «Слушаюсь, господин». С облегчением выдохнул мужчина. Похоже, ему самому не нравилась ситуация, но спорить с сестрой хозяина он, конечно, не решился. «Теперь, надеюсь, все. Народ, шушукаясь, начал расходиться, стараясь поскорее уйти от грозных взглядов хозяина. Герцог повернулся к сестре. «Дейзи, и вы, Осия, прошу ко мне в кабинет». В молчании все трое дошли до двери, возле которой в немом вопросе застыл Берт. Он еще не знал ни своей судьбы, ни судьбы матери. «Заходи и ты, Берт». «Вам повезло, что я уже немного остыл». но остыл не настолько, чтобы спустить вам с рук все ваши подлости. Судить и решать вашу судьбу буду я сам». Неуловимым движением руки герцог накинул на всех троих заклятие недвижимости, и они застыли напряженными фигурами. Живыми были только глаза, которые со страхом и мольбой следили теперь за действиями дракона. Ни одному из этих троих тягаться силой с драконом было не по плечу. С Бертом он не стал разговаривать. Просто подойдя к нему, положил руки на голову и, не стараясь обезболить, удалил все участки памяти, связанные с личной жизнью и служебными делами семьи Мартенсонов. Это заняло какое-то время, в течение которого Дейзи испуганно наблюдала за его действиями, а Оссия понятливо, но озлобленно щурилась. Проведя процедуру, герцог отпустил Берта со словами «Теперь ты работаешь под началом Фредди Хьюза». Берт низко склонил голову и, не говоря ни слова, вышел из кабинета. Специально или нет, но герцог заделы те участки мозга, которые хранили память о начале службы Берта и о прежних взаимоотношениях с хозяином. И теперь Берт воспринимал себя как недавно нанятого слугу, которого хозяин еще ничем не отличал. «Так будет лучше». Несколько не сожалея о сделанном, подумал Герцог, провожая глазами нескладную фигуру бывшего доверенного слуги. Начнем с вас, Осия! повернулся он к экономке. Несколько лет назад, по настоятельной просьбе вашего сына, я принял вас на службу. Несмотря на громкий скандал в академии. Берт уверял, что преданнее работников я не найду. И. Я хочу услышать все. что вы успели натворить за моей спиной. И не советую врать и утаивать. Еще один пас, и экономка начинает говорить помимо своей воли и желания. Она кривится, морщится, но преодолеть магическое воздействие герцога не в силах. Они ставят кого попало во главе безопасности. Герцог был сильнейшим магом и менталистом королевства. «Я...» — хриплый каркающий голос Осии — наполнил пространство кабинета. Не хотела зла. Леди Сенриэль попросила помочь на отборе и обещала за это 20 тысяч ренов. Я не удержалась. Такие деньги не валяются на дороге. Но на отборе вы выбрали леди Полину, и я подумала, что эльфийка отступится. Леди Полина была мне неприятна, но вредить ей я не хотела. Судорога скривило лицо экономки — и ее тело вздрогнуло от сильнейшей боли. Женщина судорожно вздохнула, пытаясь снизить болевые ощущения, но заклятие недвижимости не дало ей возможности облегчить свое состояние. Но она настырно сопротивлялась. «Ты врёшь, Осия. И боль показывает это. Пока будешь врать, боль будет усиливаться. Выдержишь?» — холодно усмехнулся герцог. Экономка еще некоторое время сопротивлялась боли, Капли холодного пота выступили у нее на висках и на лбу, побежали мелкими струйками по лицу и подбородку, капая на грудь. Но все же она не выдержала. Сдалась и продолжила говорить, но уже другим, злобным тоном, не сожалея о сделанном. Ведь говорить, особенно говорить правду, она могла абсолютно безболезненно. «Да, вы благополучная высшая аристократа из древней родословной». И немеренными богатствами. Вы всегда вызывали во мне раздражение и зависть. Да, зависть. У вас есть все, а я должна выкручиваться, чтобы достойно жить со своими крохами магии. А я тоже хочу жить роскошно. Почему нет? Я оценила вас как глупого идиота, когда вы без проверки только по слову Берта взяли меня на службу. А если бы подняли архивы, узнали бы много интересного. Помните дело графа Дайер? До сих пор не раскрыто. Как жаль, притворно посочувствовала эта Мигера. А всего-то и нужно было бытовой магией запереть следы в комнате после портала. Если хотите, ищите его в мире Теревил. Может, жив еще. Хотя, там же постоянные войны. Не повезло графу. Зато я смогла стать леди, благодаря нашему неожиданному, недолгому и несчастному браку. И после этого меня приняли на работу в академию. Берт был еще совсем мал, И я вела себя осторожно, но через несколько лет все равно попалась с этими экзаменами, и деньги-то были небольшие. Жаль. Но вы, герцог, все исправили и взяли меня на службу. И вы ему доверяли. Он глуп, мой Берт, глуп и труслив. Мы могли бы сделать гораздо больше вдвоем. Но, дети, наша слабость. Я люблю его, и ради него иду на все. Неожиданно герцог откинулся на стуле, и пристально посмотрел на женщину. Неожиданно и поучительно. Внешняя оболочка совсем не совпадает с внутренним содержанием. Учтем. Продолжайте. Я почти закончила, милорд. Почему-то ваша землянка не доверяла мне с первого взгляда. Мы не понравились друг другу сразу. Я это остро чувствовала и стала опасаться ее, так как ее светлая магия видела во мне противника. Спасала только то, что и номерянка не понимала еще законов магии. Поэтому в отношении Полины наши с леди Сенриэль интересы совпали. Мы обе хотели убрать ее подальше. Леди сделала артефакт, блокирующий память. Так что ваша Полина сейчас ничего не помнит о нашем мире и о вас. Эльфийка же передала мне артефакт межмирового портала. Ну а я переправила вашу избранницу на землю. Все. Больше я ни в чем не замешана, милорд. И этого хватит с избытком. Герцог едва сдерживал себя. У него щемило сердце. Дракон рвался на волю, и эмоции вновь полыхали пожаром. Гадина! Какая мерзкая гадина свела гнездо в моем доме! «М-м-м-м!» <мех> не удержался дракон и пыхнул жаром на экономку. Та вжала голову в плечи и, видимо, приготовилась к немедленной смерти. Но герцог, небрежным жестом открыв портал, отправил ее в подземную тюрьму замка, в камеру без окон и дверей, высеченную внутри скалы, попасть в которую можно было только порталом, а выйти невозможно. Вечером Эрик зашел в эту камеру с оссией Она не раскаивалась и не сожалела. Она вынашивала планы мести. И герцог решил, что лучшее, что можно сделать в этой ситуации — сразу отправить ее на рудники. Работы там есть разные, а сбежать оттуда невозможно. Всех магов лишают магии и всех заставляют работать. А как же? За все надо платить. После удаления из кабинета этой чудовищной особы герцог долго не мог успокоиться, но его решение ждала еще Дейзи. «Ну что, дорогая сестра, ты осознала свои заблуждения или еще будешь упорствовать?» как тебе невеста, подобранная для меня тобой. Милашка, правда? Экономка, которая угробила собственного мужа. Издевательски заметил герцог. Э, э, Эрик, заикаясь, пролепетала Дейзи. Клянусь, я не хотела. Я даже подумать не могла, что дочь владыки может быть такой... такой... такой непорядочной, — выпалила она. Конечно, эта девочка-землянка тебе совершенно не пара, «Но если ты твердо решил, то мы примем твой выбор, лишь бы тебе было хорошо», — примирительно заметила герцогиня. «А ведь ты Полину ни разу не видела, Дейзи», — вкратчиво начал дракон. «Почему же ты решила, что девочка меня недостойна? Как ты это определила, Дейзи? Ты даже не озвучила мое прямое распоряжение». «Немного ли берешь на себя сестра?» — почти спокойно закончил герцог, но в этом внешнем спокойствии чувствовалась буря, и герцогиня прекрасно это видела. «В общем, так, герцогиня Мартенсон, только ради Дэниела и ради мира в семье я в последний раз ограничусь всего лишь твоей временной изоляцией. Пять лет ты проведешь вдали от светских салонов и дворцовой мишуры. А еще одно твое выступление против меня или Полины обойдется тебе изгнанием из рода Мартенсон». и я верю, что родители поддержали бы меня. Нельзя безнаказанно кусать руку, дающую тебе кровь и пищу. Думай, Дейзи, и выбирай. А сейчас ты немедленно отправишься в ваше родовое поместье Дженкин и останешься там до моего распоряжения. Никаких балов, выездов, приемов. Твои перемещения ограничены строго пределами поместья. С тобой отправится 10 гвардейцев. Я отдам распоряжение. Они будут отслеживать твою почту и твое пребывание на месте. За попытку подкупа ты будешь наказана увеличением срока изоляции. Но «Ну, Эрик...» — растерянно обратилась к брату герцогиня. Но его в кабинете уже не было. А магия мягко подталкивала женщину к выходу. Но, скорее всего, это был Боло. Просто герцогиня-то его не видела и грешила на магию защиты. Выйдя из кабинета, Дейзи направилась к себе в покое. Ей было обидно, но изменить она уже ничего не могла. С каких неожиданных сторон открылись люди, которых она давно знала, и как неприятно осознавать, что ее лишь использовали для достижения своих целей. Но и Эрик был с ней слишком груб и суров. Подумаешь, не та невеста. Он же все равно выбрал сам. Мог бы и простить сестре неудачную попытку. Так нет, наказал, как несмышленную девчонку, Обидно. Но надо взять себя в руки и продумать, как и чем смягчить сердце брата. Ни про сына, которому стыдно за поведение матери, ни про вред королевству, которое наносила деятельность Эльфийки, ни про репутацию герцога, которая подверглась разрушению благодаря действиям самой Дейзи, женщина не думала. У нее просто не хватало мыслей на такие отвлеченные понятия, Зато вполне хватало понимания, чтобы осознать, на ближайшие балы и, о ужас, помолвку брата она не попадает. Обидно. И самое главное, ни за что. Не скоро. Очень нескоро до Дейзи начнет доходить смысл наказания. Ни раз и не два предпримет она попытки подкупить стражу. Но, как и обещал Эрик, это приводило только к увеличению срока изоляции. Дейзи провела в своем поместье практически под арестом девять долгих лет. Ничто по сравнению с продолжительностью жизни драконов, но невыносимо долго для любительницы светской жизни.